Глава 12. Писатель пишет в одиночестве. Это профессия для интровертов, которые хотят рассказать вам историю, но не хотят при этом смотреть вам в глаза. Джон Грин. От Джейн Харноуа. Кому? Сара Грейсон. Дата: вторник, 28 мая, 15:32. Тема: восхитительные новости от Айрис. С неимоверным восторгом Представляю вам вашего нового редактора, мистера Бенедикта Кичерра. Мистер Кичерр сотрудничает с Арис уже 5 лет и поможет принести в серию Ellie Redowson новый взгляд. Разумеется, ваш успех это наш успех, и вы всегда можете рассчитывать на то, что Aries Books поможет вам написать самую лучшую книгу, на какую вы только способны, несмотря на нынешние ваши ограничения. Jane Haarnua, президент Iris Books Publishing. От Сара Грейсон, кому Дэвид Олман. Дата: вторник, 28 мая, 17:07. Тема: восхитительные новости от Iris. Дэвид, я переслала тебе письмо от Джейн. Фу. Ты точно уверен, что она не нарушает оговорённых контрактов об особых условиях? Ручаюсь, она и джин согладят, если у неё вообще они есть. У неё и на диване наверняка пластиковый чехол. Сара. От: David Olman. Кому: Sara Grayson. Дата: вторник, 28 мая 2000. Тема: восхитительные новости о Тайрис. Сара, оговорённый контрактом особые условия постулируют, что новый автор должен получить тот же уровень редакторской поддержки, какой предоставлялся Кассандре. С формальной точки зрения, Джейн имеет полное право заменить редактора. Я попробую оспорить, что уровень поддержки сохраняется прежним, и надавить на Джейн, чтобы она вернула Люси, но это может занять много времени. Советую пока сотрудничать с новым редактором. Посмотрим, едет ли он в Вашингтон на первую встречу. Как пишется? Нашла доску. Дэвид, постскриптум. Она определённо гладит джинсы. От: Сара Грейсон Кому: Дэвид Олман Дата: Среда, 29 мая, 10:04 Тема: Восхитительные новости о Тайрис. Дэвид, спасибо, что общаешься с Джейн. Сделай милость, возьми её с собой, когда поедете с Мией на каяках по Ниагаре. Я начала размечать мамины ключевые моменты на доске. Можешь передать мисс стильные брючки Харно? Что работа над книгой движется замечательно. Сара. От Сара Грейсон кому? Бинти Джума. Дата: четверг, 30 мая, 16:36. Тема: плохо дело. Бинти, с книгой полный затык. Половину моей гостиной теперь занимает гигантская белая доска. Пытаюсь разметить на ней ключевые моменты сюжета, но ничего не складывается. Голова болит, а часы в гостиной ужасно громко тикают. Тика ли? Я только что запихнула их в соседский мусорный бак. Сара. От Бинти Джума, кому Сара Грейсон, дата, четверг, 30 мая, 19-18, тема «А вот уже и неплохо». Сара, тебе страшно повезло. Я задала своим студентам сочинение на тему «Что должно произойти в пятой книге про Элли Ридоусон?» Но ну да, некоторое количество из них вообще эту серию знать не знает, но в целом у нас тут набралось немало всего ценного. Прочитай приложение, а завтра встретимся и поговорим. Работу, в которой отца Эллири увязываются с смертью Майкла Джексона, лучше игнорируй. Я бы в том направлении двигаться не стала. От: Benedict Kitcher, Кому: Sarah Grayson, Дата: Пятница, 31 мая, 6:10. Тема: Рад познакомиться. Дорогая мисс Грейсон, позвольте представиться. Я Бенедикт Китчер. Меня назначили вашим редактором заключительной книги Элли Редоусон. Должен признать, назначение явилось для меня некоторой неожиданностью, поскольку до сих пор я редактировал в основном документальную и историческую литературу. Я уже практически стал экспертом в области войны 1812 года и Гровера Кливленда. Последнюю отредактированную мной книгу про канал Эри называли «несказанно увлекательной и непроходящим наслаждением». Спешу заверить, что готов активно включиться в процесс и помогать вам на всех этапах работы. К сожалению, не могу лично встретиться с вами в Вашингтоне. Боюсь, что мои передвижения ограничены острой аллергией, не позволяющей мне находиться в замкнутом пространстве более часа. Давайте назначим видеоконференцию на следующей неделе в удобное для вас время. Benedict Kitcher, младший редактор Iris Books Publishing. От: Сара Грейсон, кому: Анна Катерина Грин. Дата: Пятница, 31 мая, 9:00. Тема: Я в полном порядке. «Анна Кат, я получила твою ссылку на магазин «Замороженные товары здорового питания» и уже кое-чего там себе выбрала». «Да, согласна, стоило бы встретиться с Сибилл Браунбейкер, но у меня совершенно нет времени, понимаешь?» «Я обязана предоставить черновик книге ровно через семь с четвертью месяца. Это двадцать девять недель». «Сара». «От. Сара Грейсон. Кому? Бинти Джума». Дата: суббота, 1 июня, 13:28. Тема: Кошмар всего 29 недель. Бинти, убиться можно. У меня на это всё 29 недель. Почему-то 7 с четвертью месяцев звучало гораздо лучше. Я начала задыхаться в отделе замороженных продуктов в Сефие, так что пришлось сунуть голову в холодильник, чтобы успокоиться. И, конечно, стеклянные двери запотели, и мне пришлось помогать какой-то дряхлой старушенции, вылитой королевы-мать, дотянуться до вафель из цельнозерновой муки. Сара. Кому? Сара Грейсон. От. Сейфей. Дата? Воскресенье, 2 июня, 9.22. Тема? Добро пожаловать в службу доставки от Сейфей. Сара Грейсон, мы получили ваш заказ на 45 замороженных блюд. Они будут доставлены вам в понедельник, 3 июня, в 16:30. Благодарим за то, что выбрали нас на роль вашего добрососедского поставщика продуктов. Ду гошен, БТЗда, Сейфей. От Сара Грейсон, кому Бинси Джума, дата понедельник, 3 июня, 1101. Тема: Спасительница. Бинси, спасибо, что пришла вчера. Ты права. Наверное, я и правда слишком стараюсь всё расписать заранее. Может, надо довериться естественному процессу? Далой доску. Как ты и сказала, просто надо каждый день сосредотачиваться и не мешать идеям развиваться своим чередом. Так я лучше прочувствую путь к персонажам. Сара. Кому? Дэвид Олман. От Сара Грейсон. Дата: вторник, 4 июня, 10:15. Тема: сделай же что-нибудь. Девид, сегодня с утра у меня была видеоконференция с новым редактором, Беннедиктом Китчером. На книжных полках у него лежат штуки времён Гражданской войны и пистолет времён Американской и Испанской. И он распинался о них битых 15 минут, пока мы наконец не перешли к делу. И скажу я тебе, вид у него больной, бледный как смерть и кутается в плед, как будто приехал в Разгарзему через остров Элис. Интересно, они его не могут уволить, потому что жить ему осталось считанные месяцы. Кроме того, он посоветовал, что Эллири Доусон никогда никого не убивает голыми руками и посоветовал мне, как можно скорее исправить этот недочёт. Послал мне ссылки на несколько практических способов. Сделай что-нибудь. Сара. Текстовая переписка в среду, 5 июня 2028. Сара. Забудь всё, что я говорила, никуда не годится. Распечатала первые две главы, чтобы делать пометки от руки. Вытащила шредер, который Майк мне подарил на день святого Валентина, и пропустила через него всё, даже стопку старых студенческих сочинений, чисто ради чувства удовлетворения. Страшно освежает. Начинаю заново. Бинси. Для писателя это совершенно нормально. Главное продолжай писать. Помни, Каждая вычеркнутая фраза ведёт к той, которую ты оставишь. Сара. Ну не знаю. От Дэвид Олман кому? Сара Грейсон. Дата: четверг, 6 июня 908. Тема: ответ Джейн. Сара. Джейн утверждает, что Беннадикт Китчер и не думает умирать. У него просто аллергия. Говорит, он окажет тебе всю возможную поддержку в написании книги. Позволь мне высказаться на чистоту. Джейн, не на твоей стороне. Пожалуйста, пересылай мне всю вашу переписку. Дэвид. Текстовая переписка в понедельник, 10 июня, 13:43. Сара. Закончила первые три главы. Хоть что-то. Винти. О, да, у тебя пошло. Текстовая переписка в понедельник, 11 июня, 6:23. Сара. Отправила первые 3 главы в Шреддер. Минси. Довольно кровопролитий. Двигайся дальше. От: Гібс Картред. Кому: Сара Грейсон. Дата: вторник, 11 июня, 16:24. Тема: Статья в Нью-Йорк Таймс. Дорогая мисс Грейсон, я журналист из Нью-Йорк Таймс. Я пишу статью о литературном наследии вашей матери и хотел бы встретиться с вами по поводу судебного процесса 2001 года, в котором некий автор обвинял вашу мать в плагиате. Как вы знаете, дело было улажено очень тихо. Сейчас стали известны некоторые новые подробности, так что я был бы рад получить от вас комментарий. ГИБС Картред, Нью-Йорк Таймс. От Сара Грейсон. Кому: ГИБС Картред, Нью-Йорк Таймс. Дата: Вторник, 11 июня, 16:45. Тема: статья для New York Times. Мистер Картред, история с судебным процессом уже давно не новость. Дело потому так быстро и тихо уладили, что оно было совершенно безосновательно. Запросы на интервью следует направлять агенту моей матери по связям с общественностью, Тей Маршал. Ставлю её в копию. Сара Грейсон. От: Г. Картред, New York Times. Кому? Сара Грейсон. Дата? Вторник, 11 июня, 16.52. Тема? Статья для Нью-Йорк Таймс. И вам ни капельки не любопытно? Надежный источник утверждает, что ваша мать заплатила за разрешение конфликта огромную сумму наличными. Ее невероятный взлет от простой медсестры до автора бестселлеров произошел довольно-таки стремительно и внезапно. С радостью приеду в Вашингтон обсудить это с вами. Гипс. Текстовое сообщение во вторник, 11 июня, 19:30. Тая Маршал. Получила имейлы от Гипса, которые вы мне пересылали. Он просто пытается раскрутить вас на разговор. Я всё улажу. Сильно сомневаюсь, что у него есть хоть что-то новое. В будущем Используйте для ответов на запросы на интервью шаблон, который я вам дала. Текстовая переписка в среду, 12 июня 21.13. Анна Кат. Ты мне 2 дня на сообщения не отвечаешь. Приеду сегодня вечером. Сара. Отлично. Привезёшь шредер для бумаг? Мой забился.